Глава 5 Неофит. Апрель 1988 года. Товарищи офицеры! Десяток мужчин в форме цвета маренга со звездочками и звездами на погонах. Оторвали седалища от стульев, ну а мы, рядовой младший начальствующий состав, поднялись с задних рядов скамеек, заполнявших просторную ленинскую комнату в подвале дорожного ровода, За стол президиума уселись небожители. Командир роты ППС с погодами усеянными маленькими звездочками, начальник отдела охраны, тоже в звании капитана, и заместитель начальника отдела по службе в чине майора. Майор посмотрел какие-то бумаги, излежащие перед ним кожаной папки потом обвел собравшихся тяжелым, немигающим взглядом. «Мамедов!» «Я товарищ майор!» Впереди меня вскочил с места смуглый старшина, прижимая к животу фуражку. «Расскажи нам, кто является подозреваемым в совершении преступления?» Старшина закатил глаза и забубнил сильным акцентом. «Подозреваемым в совершении преступления является лицо, при котором на его одежде или...» На этом доблестный старшина завис, продолжая что-то бормотать под нос. Наверное, общался с Всевышним. По забронзовевшему лицу ротного я понял, что старшина служит со мной в одном подразделении. «Товарищ капитан...» Ехидно протянул майор, повернув голову в сторону командира ППСников. «Немедленно проведите с личным составом ваши роты занятия и примите зачеты. Послезавтра мне доложите о проделанной работе. Это что за безобразие? Люди не знают элементарных вещей!» В это время в ленинскую комнату забежал пожилой подполковник с металлической бляхой, дежурный по отделу на груди, который по кивку зама по службе открыл расползающуюся от вклеенных телетайпных сообщений книгу и с заговорил. «На сегодняшний день по территории отдела зарегистрированы». «Записывайте ориентировки, не сидите как просватанные», — гаркнул майор. «Сегодня поеду лично посты проверять». «У всех книжки посмотрю, как вы записываете!» Народ зашелестел страничками разной степени потрепанности служебных книжек. Я тоже открыл свой чистенький блокнот. В тесной коморке командира рота ППС мне выдали ободранную рацию «Виола». Перемотанную синей изолентой в четырех местах, весящую, по моим прикидкам, килограмма два, и напарника одновременно старшего поста Диму Ломова. Пока мы на коротке знакомились с моим будущим другом, командир, поморщив высокий лоб, принял управленческое решение и отправил нас на самый дальний пост в загадочную нахаловку на прощание в вбдить и соблюдать социалистическую законность. Попутный автопатруль, фыркнув на прощание нещадно троящим двигателем, высадил нас возле приземистых корпусов психиатрической больницы, бывших до революции казармами городского гарнизона и укатил на свой маршрут, а мы двинулись по сырым с островками рыхлого снега улицам частного сектора. За последующие два часа мы быстренько отдали долг родине, заглянув в ближайший гастроном, И, пройдя через грязные и темные подсобные помещения, зафиксировали пятерых грузчиков компании двух бутылок водки. Когда мы ввалились в темную подсобку, граждане выпивали и закусывали, громко обсуждая политику генерального секретаря ЦК КПСС и его последнее выступление на сессии Верховного Совета. Так как писать пять протоколов о распитии спиртного на рабочем месте нам было влом, я предложил грузчикам выдвинуть двух добровольцев на «правёшь и покаяние». Дима удивленно выпучил на меня глаза, но ничего не сказал. Кажется, после составления двух протоколов за распитие спиртных напитков на рабочем месте число сторонников Горобачёва Михаила Сергеевича и его антиалкогольных указов несколько уменьшилось. «Ты на ужин пойдёшь?» Выйдя из вонючего гастронома на свежий воздух, Дима озабоченно взглянул на часы. «Нет, мне ехать далеко». «А здесь где-нибудь можно? Пойдем, познакомлю тебя с годным заведением. Я пару раз был, мне понравилось». Через десять минут я стоял за высоким столиком в непрезентабельном кафе-дорожной, где мне за рубль с чудовищной скидкой принесли шесть толстенных мантов, под острым соусом и стакан кофе в граненном стакане. В это время Дима, перепрыгивая многочисленные лужи, чтобы не замырать носки щегольских хромовых сапог, и незаметно для себя, периодически любовно поглаживая кобуру с тяжелым Макаровым, быстро двинулся на ужин в сторону дома мамы. Дима работал уже год, и лет получил месяц назад, после окончания курса в первоначальной подготовке и еще нуждался в постоянных тактильных прикосновениях к предмету своей тайной любви. Я наслаждался последним мантиком, пытаясь растянуть удовольствие и подгребая кодуряюще пахнущей мясной начинки, выглядывающий из хорошо проваренного теста, побольше острого соуса, когда висящая на плече рация неожиданно четко произнесла «Внимание всем постам, работающим с каргатом!» Десять минут назад на площади основателя неустановленный преступник вырвал сумочку у женщины. Приметы. На вид 25 лет, худощавый, темные и короткие волосы. Одет во все темное. Побежал в сторону Дома культуры революции. Повторяю. Я поднял голову. Три сотрудницы кафе в условно-белых халатах и два мужика, считающие, что незаметно от всевидящего ока государство под столом разливают водку по стаканам, с каким-то детским ожиданием дружно уставились на меня. Наверное, граждане и гражданки ожидали, что на моей фуражке сейчас начнет крутиться синяя мигалка, и я на первой космической скорости понесусь карать злодея и восстанавливать справедливость. Мигалка, конечно, не выросла, но чтобы окончательно не разочаровывать граждан в советской милиции, чья репутация в последние несколько лет была основательно подмочена, Я, мысленно сплюнув, решительно отодвинул от себя тарелку с самым вкусным, последним, недоеденным мантом и, проверив пальцем расположение кокарды точно по центру лба, быстро вышел из уютного заведения общепита второй наценочной категории. Нахаловка широко раскинулась вдоль берега Великой Сибирской реки. Зажатая с одной стороны кучами намытого земснарядами песка, загружаемого каждое лето на неповоротливые пузатые баржи, что увозили этот строительный материал в сторону Обской губы, в рамках северного завоза. С другой стороны на Халовку душили стальные рельсы Трансиба, размножившиеся на сорок ниток путей, вечно забитых зелеными пассажирскими вагонами и запечатанные величественным зданием главного вокзала, построенного в те героические годы первых пятилеток в виде паровоза, мчащегося на Дальний Восток. Там за паровозом была цивилизация. Театры, рестораны, красивые женщины. Главное украшение сибирского города-миллионника. А здесь, в Нахаловке, никогда ничего не происходило, кроме частых пожаров, в криво сбитых хибарах самовольно построенного частного сектора, вспыхивающих обычно вследствие курения в постели после совместного распития и саити. Там за железной дорогой било ключом жизнь. Перекрикивались в эфире пешие посты милиции и моторизированные патрули, выкруживая невидимую паутину на вероятных направлениях бегства злодея. А здесь, под сырыми порывами разошедшегося ветра с реки, стоял я. Единственный представитель органов охраны правопорядка в этой забытой районными властями местности. И думал, какой переходной мост мне перекрывать, правый или левый. Я пошел к левому переходу, дальнему, слушающему только для своих, знающих о его наличии. Правый мост, более популярный, выходит на стоянку областного управления государственной автоинспекции где постоянно парковались гаишные канарейки, и носились люди, что характерно, тоже в милицейской форме. По моему разумению, жулик не рискнет бежать в ту сторону, ибо не знает, что гаишники для него абсолютно безопасны, так как до обычных преступлений им, как правило, дела нет. Я стоял, прижавшись к какой-то металлической конструкции, надеясь, что в ранних весенних сумерках моя, облаченная в серенькую униформу фигура, полностью слилась с ржавыми, неопознанными мной объектами железнодорожного хозяйства. Выше меня двигались четко очерченные на фоне светло-серого неба силуэты людей, звуки шагов которых по бетонному настилу переходного моста терялись на фоне шума никогда не спящей железной дороги. С момента начала разыскных мероприятий прошло около 40 минут. Голоса загонщика в милицейской униформе звучали в эфире все реже и все более растеряно. Даже самому тупому грабителю, который не догадался уехать с места преступления на самом удобном и скоростном транспорте метро, хватило бы времени дождаться любого, даже самого редко ходящего автобуса, увозящего граждан от вокзала до самых дальних окраин города. Все понимали, что сегодня мы проиграли со счетом 1-0. Уже дежурный по отделу дал команду автопатрулю, нарезающему круги по улицам в компании рыдающей потерпевшей, вести ее к следователю для оформления заявления. Посты и патрули стали получать другие неотложные вызовы. Все было кончено. Я внимательно слушал радиопереговоры, прижав тангетку рации к самому уху. Вывернув регулятор громкости на самый минимум, когда обратил внимание, что один силуэт, кажется мужской, двигается по мосту явно быстрее общего потока. Вот темный кругляш человеческой головы изменил свой силуэт, а через несколько шагов еще раз. Человек явно внимательно и тревожно оглядывался по сторонам. Потом мой объект наблюдения остановился у промежуточного спуска с переходного моста и вновь завертел головой. Я стоял внизу в 50 метрах от обозревающего окрестности человека, смотря чуть в сторону, чтобы дичь не почувствовала взгляд охотника, боялся пропустить момент, когда он двинется дальше. Парень, а теперь я видел, что это молодой парень, стоял как богатырь на перекрестке трех дорог, словно раздумывая, что ему потерять — коня, себя или свободу, женившись на принцессе. «Если он пойдет прямо, то через пару минут спустится на землю возле меня, и для задержания мне останется только протянуть руку». Путь направо выводил его к многочисленным постройкам пассажирского депо. И в этом случае мне предстояло незаметно преодолеть пятьдесят шагов, двигаясь тихо, как мышка, но в бодром темпе, чтобы сблизиться с ним и не дать исчезнуть среди многочисленных сараек и шкафов железнодорожной инфраструктуры. Ну а левая дорога, коли он выберет ее? Сулила мне длинный забег по узкому перрону в сторону отходящей через пять минут электрички что давало парню фору в добрую сотню метров. Я представил свой бег, сопровождаемый громким топотом тяжелых юфтевых сапог, бьющим по заднице увесистым кирпичом рации, короче, с минимальными шансами на успех. Несмотря на мое предчувствие, фортуна сегодня не повернулась ко мне своей попой. Парень сделал выбор ни себе, ни мне. Бодро поскакав по ступенькам спуска в сторону пассажирского депо, я побежал параллельно беглецу, прикрываясь полувагонами, забитыми жирным кузбасским углем, азартно выглядывая в промежутки между вагонами, каждую секунду боясь потерять объект наблюдения. Парень спустился на землю, пробежался вдоль путей метров сто, а потом уверенно, как к себе домой, открыл дверь в грязно-розовое здание ремонтных мастерских пассажирского депо и скрылся из поля моего зрения. А я, матерясь и боясь каждую секунду услышать звук, грохот сдвигаемого локомотивом состава, полез под вагонами, потому что состав с кузбасским угольком тянулся вперед еще на пару сотен метров, и оббегать его как того требовала элементарная безопасность. Времени у меня не было».